Глава 1. Часть 3. Обыскав долину, Ламбер направился к скалам, полный решимости. Погружаясь в тьму, он достиг точки самозабвения, а потом с криком забросился по скале. Пока поднималось оба копылия, разносился невероятный рёв. Он взмахнул мечом в ножнах и ударил по огромному камню, а потом с помощью тела приподнял На нём была броня из органа, и такое на всём континенте времени было по силам лишь кому-то вроде Ламбера. Я двигаюсь как при жизни. Тело нежити такое необычное. Я точно ощущаю вес своего физического тела. Ход мыслей Ламбера был верен. Благодаря некроманту сейчас мой анна Ламберы изменилась, и у него появилась невидимая плоть, магическая сила. покрывала его кости, позволяя двигаться, как при жизни, обеспечивая те же силу и вес. Невидимая плоть, по сути, была энергетическим телом из маны. Она предназначалась для того, чтобы нежить могла двигаться. Если бы Ламбер направил меч на свою шею, он бы прошел через невидимую плоть и вонзился в кости. В отличие от обычной плоти, это не могло защищать кости. Но на Ламбере Была крепкая броня. Официально она называлась броня Регионикс Орга Джера. Её изготовили великие мастера. Из плавов разных металлов по приказу предка Аврелия. И в мире таких было лишь четыре комплекта. Их разрешалось носить лишь четверым генералом органа королевства Региос. И Ламбер относился ко второму поколению владельцев. Каким бы ни был ударом, пробить эту броню было очень сложно. Четырёх генералов органа боялись на поле боя не из-за их брони, а из-за того, что они могли легко пронести этот пугающий вес через всё поле боя. Забравшись на скалу Ламбер, в кое-то время бежал через лес, и теперь всюду эхом разносился звук металла. И на ходу он ощутил зловещее присутствие. С ним такое было впервые, но он знал, что оно было зловещим. Это ощущение монстра. Монстры были порождением истоплений маны. Обычные звери тоже обладали маной, но она была у них с рождения. Можно сказать, что бог дал им ману, благословив на жизнь. А вот монстры, порождаемые из маны, были противоположны всем живым существам. Они считались злом, восставшим против бога. То есть появляющиеся из маны нежить Тоже относилось к монстрам. Сейчас Вамбера был нежистью. Его суть была перестроена маной. Так как монстры появились из маны, они были чувствительны к ней. В особенности нежить испытывала зависть ко всему живому. Им была очень чувствительна к мане, которую можно было назвать самой жизнью. Поэтому Вамбер не мог отследить ману, чтобы он недоступна людям. Но он испытывал такое впервые. Потому не мог быть абсолютно уверенным. Чтобы подтвердить странное предчувствие, он решил приблизиться к тому, что истычало враждебность. И тогда мужчина понял, кто это был. Перед деревом стоял Огор и смотрел на него. Он был еще больше мужчины в броне. Его сила, покрытая кровеносными сосудами, представляла из себя гору мышц. Глаза жестокие, а огромный рог был перепачкан в крови. И спасти от рычали коки, какти были предназначены, чтобы отнимать жизни. Он был усилён, и человек не мог победить его в честном бою. Человек значительно уступал в физической силе огру. Руки монстра были куда длиннее, и разницу в мощи преодолеть было очень непросто. Обычному магу было бы по силам победить его, но обычно на такого требовалось четверо первоклассных рыцарей. Огры очень выездвенные. Обычно они атакуют напрямую, и скорость у них настолько высока, что избежать удара очень непросто. Нельзя было подсчитать число людей, которые погибли после такого удара. Он был королём этого леса. Другие монстры боялись его, подчинялись и старались избегать. Ни один монстр не собирался переходить ему дорогу. И когда он спал, все старались не шуметь. Все в лесу жили в страхе перед его яростью. И теперь Огр подскочил, когда кто-то решил подойти, встречая свою ману. Его разозлило то, что кто-то вторгся в его лес. К тому же, ему было любопытно. Всё же он никогда не видел обладателей такого количества маны. Ему хотелось узнать, кто из них сильнее. Огр вытянул руки и опустил бёдра, готовясь перехватить противника. Огр вытянул руки и опустил бёдра, готовясь перехватить противника. Поняв, что огр собрался с ним сражаться, Ламбер достал меч, но останавливаться не собирался. Низко заревел огр. Он почувствовал что-то неладное, глядя на Ламбера. Мужчина видел достаточное количество слабостей. Огр с рождения обладал высокими боевыми способностями. Когда он видел живое существо, он уже знал, как убить его, как бы он ни прыгнул. Вамбер не сможет ни защититься, ни укоиться из-за недобычи его огромных когтей. Огр был уверен в этом. Колени огра согнулись, и он оторкнулся и бросился на Вамбера. С его точки зрения, мужчина реагировал слишком медленно. Обычно живые существа стараются защититься, когда их атакуют. Они поднимают руки и размахивают ими, У них дрожат плечи, они закрывают глаза. Тело само реагирует на угрозу, решая, как оно сможет с ней справиться. Огр мог просчитать вражеские движения при нападении, но как бы близко он не был, Ламбер не как ни реагировал. Монстр считал его ниже себя. Своими огромными когтями он собирался попасть за горло на шее, собирался нанести удар. Он уже представлял, как сносит голову врага на его когти. так и не добрались до брони Ламбера. Рука взметнулась в воздух, разбрызгивая зелёную кровь. А потом Огр почувствовал, что из себя представляет вкус поражения. Понимая, что попал в сложную ситуацию, мозг монстра, улучшенный для сражения маной, начал ускоренно обрабатывать информацию, и в замедленном действии он осмотрел всё вокруг. Но было слишком поздно, когда рука Огра подлетела в воздух, И его тело было разрублено пополам. К нему же третий удар меча набросил ему прямо в физиономию, омер в мгновение ока. Он отрубил руку и разрубил тело. И теперь собирался разможить его голову ещё до того, как тело упадёт на землю. Он гор считал себя небольшим королём, и он не видел попыток Омбера защититься, потому что тот был слишком привычен к сражениям. И ему просто не надо было реагировать, но всё подряд. Пусть копья приближались к шее, но в следующий миг он уже убьёт огра. И в этом Ламбер не сомневался. Огра постыдило собственное высокомерие. Он знал лишь тех, кто был в союзе с него, поэтому недооценил силу Ламбера. В эйфории он был горд тем, что может сразиться с таким противником. И мощный удар пришёлся на голову огра. Всего после одного удара голова шумом разлетелась в стороны на этом же знегра прервалась всё это длилось лишь миг обычный человек бы даже не понял что произошло перед ним бы просто появился кусок плоти а вамбер на ходу взмахнул с меча кровь и убрал оружие в ножны ему всё происходящее было безразлично понятно мое тело может воспринимать мну Возможно, получится понять, где есть люди. Мысли уже переключились с Огра на ту информацию, которую он получил в бою. Для Ламбера разбираться с подобными монстрами было слишком просто. И все же странно. Виды, которые я знал, изменились. Будто я оказался совсем в другом месте. Пока он еще размышлял в неверном направлении, все же он не знал, что со времени его смерти прошло... 200 лет